Вур. К вечеру начал накрапывать дождь. Тучи бежали с северо-запада и несли с собой сырость и холод. Гости и хозяева поселка разбрелись ночевать по землянкам. Старики улеглись поближе к жаркому очагу. На четвертый день стали прятать остатки добычи в глубину оврага. В этот год зима была вьюжная, навалило столько сугробов, что в конце зимы весь овраг был засыпан почти доверху. И теперь там все еще лежали и таяли остатки снега. Весь день мужчины снимали шкуры, потрошили оленей и на длинных жердях переносили приготовленные туши с отрубленными ногами в снег. Всех оленей перенести все таки не смогли. Несколько туш осталось лежать на берегу. Когда солнце зашло, холодный туман, поднявшись от реки, покрыл берега и всю низкую пойму. Впрочем, и днем было так холодно, что мясо было еще совершенно свежее. Как только ушли люди, сейчас же из кустов начали появляться песцы в летних шкурках они не были пушисты и потому казались гораздо меньше, чем зимой. Они были похожи на маленьких тонконогих собачек. Осмотревшись подозрительно кругом, песцы принялись за еду. Целых оленей они не трогали, но с удовольствием подбирали недоеденные куски, грызли разбитые камнем кости. Утром поселок проснулся, когда яркие лучи солнца разогнали тяжелый полог тумана. Гости и хозяева один за другим выползали из душных землянок и от за ночь шалашей. Начинался новый день, сытный и праздный. Люди собирались закончить пир веселыми играми молодежи. Мальчики-подростки разбрелись по кустам на другой стороне оврага. Все были сыты и счастливы. Вдруг раздался пронзительный крик. Целая стайка детей стремгла вбежала к поселку и ницто кричала. В становище поднялась суматоха. Женщины выскакивали наружу. В Первую минуту никто ничего не мог понять. Все кричали и визжали как безумные. Мужчины брались за оружие и тревожно оглядывались по сторонам, но большинство не знали, в чем дело. Наконец все разъяснилось. Прибежавшие мальчики на все лады выкрикивали одно слово: "Вур! Вур! Вур!". Они оглядывались и тыкали пальцами в кусты, где в это время из-за зарослей ивняка показалось мохнатое чудовище. Это был большой медведь, тяжелый и неуклюжий житель лесов и гор ледникового времени. Он шел потихоньку, с перевальцем, покачивая головой. Как только он поравнялся с землянками, людской крик сделался еще оглушительней. Кричали все, кричали женщины и старухи, кричали старики и дети. Громовыми голосами орали мужчины, они махали палками и камнями, зажатыми в кулаки. Круглые булыжники и плоские осколки кремней Тучими летели через овраг и шлепались в землю вокруг насторожившегося зверя. Медведь повернул голову и глухо охнул. Он терпеть не мог людского крика. Не нравился ему и запах поселка, горькая гарь костров, едкий людской дух. К тому же он был сыт. Там на берегу, распугав песцов, он наелся до отвала потрохов оленей, да еще закопал себе впрок в кустах два оленях трупа. Глядя на поселок, И намечущихся людей он досадливо мотал головой, как будто отбиваясь от рассерженных пчел. В это время из толпы выскочил волчье ноздря, самый сильный охотник поселка Красных лисиц. С диким криком он стал спускаться вов враг. прыгая на своих коротких и кривых ногах, он сам рявкал как дикий зверь. Косы его волос поднимались дыбом, и от этого он казался еще страшнее. За волчьей наздрёй двинулись остальные. Женщины и дети в поселке завизжали еще громче. Медведь оглянулся на людей. В это самое время выбежал Ао с горящей веткой сосны. Он подбежал к краю обрыва, силой перекинул на ту сторону, окутанный дымом сук и вихрем помчался догонять товарищей. Когда первый ряд атакующих с волчьей надрёй во главе взобрался на противоположный берег оврага, все увидели, что медведь был уже далеко. Со страхом он мчался огромными прыжками, вскидывая толстый зад и перескакивая через кусты и болотные кочки.